Это из книги Товита, восьмая глава, шестой стих. Ты сотворил Еси Адама и дал есе ему помощницу Еву утверждение, то есть дал подпорую жену его, от всех родися человеческое семя. Ну, в Новом Завете. Деяние, 17 глава, 26 шестой стих. Бог сотворил есть от единой крови весь язык человече, жить и по всему лицу земном уставив предучиненные времена и пределы селения их. Я хотел бы обратить внимание еще на один факт, а именно в послании к римлянам апостол Павел сравнивает второго Адама с первым Адамом где, в частности, говорится о первородном грехе, и что так же, как водами все согрешили, так в Господе нашем Иисусе Христе все воскреснут. Так, вот я в Римлянам, 5 глава, 12 стих. «Единим человеком грех в мир в ниде, и грехом смерть, и таку смерть во вся человеке в ниде». «В нем же вси согрешиша». То есть в Адаме грех Адама – это в грех одновременно всех живущих на земле. Потому что все живущие на земле, можно было бы понимать это так, являлись уже в Адаме. И Адам согрешил как представитель всего человеческого рода. Ну и оправдание поэтому этому. «Одним человеком может быть оправдание всем, благодатью единого человека Иисуса Христа». Ну вот это там же в пятой главе, но ну уже пятнадцатый стих. А вот восемнадцатый стих так звучит. яко уже единого прегрешения во вся человеке в ниде осуждения, такожди и единого оправдания во вся человеке в ниде оправдания». Значит, отсюда мы можем и сделать то следствие, почему и христианин в каждом человеке видит своего брата. И почему мы говорим о единосущей всего человеческого рода? Потому что весь человеческий род произошел от одного Адама. Тем не менее, есть еще ряд теорий, с которыми приходится нам считаться. Они распространены. Во-первых, есть теория ну Первый, кто придумал эту теорию, был Исаак Трейер, это кальвинист из Бордо, и он исходил из следующего факта. Во-первых, в сказаниях разных народов видится разная хронология. Затем палеонтологические остатки. Все это ну, наводило на мысль, а как все это согласовать? Допустим, что мы доверяем там хронологиям, которые находим в китайских книгах, в индийских книгах и в нашем Библии. Как это согласовать? Ну, фрейер пошел по такому пути, что что везде говорится о человеческом роде в целом и что о человеческом роде в целом говорится в первой главе книги Бытия. И в первой главе книги Бытия в шестой день был сотворен человеческий род. Плодитесь и размножайтесь. А вторая глава книги Бытия уже говорит не о всём человеческом роде. Адам это есть э первооснова начала ветхозаветной церкви. Вот, так сказать, чисто такая теория. Понимаете? Значит, весь человеческий род древний, а когда речь идёт о сотворении Адама, то речь идёт о сотворении ветхозаветной церкви. Вот от неё И идёт, и вся Библия говорит об истории не всего человеческого рода, а только э, по истории церкви. Вот такова мысль э, вот этого э, прейдера. Но на чём она основывается, эта мысль? Э, обоснование следующее. Э, что по, по, он примерно так рассуждал. Э, э, Авель был поступком. Но, для раз он был пастухом, то, следовательно, нужна была охрана стад. Это тоже понятно. Охрана стадад, стад чьих и от кого? От зверей, можно сказать, но здесь это вопрос такой -то тонкий. А вообще была ли в это время еще смерть? и даже среди б, животных, когда она возникла и как. Но, во всяком случае, он предполагал, что по, по, надо охранять от других б, народов. Затем Каин — земледелец, но для земледелия должны быть орудия труда. Ну и что же старший то, то, то, то, надо все Каин и по, этот Каин Значит, кто же создавал орудие труда? Не мог он сам сделать все. Ну, так я говорю вам рассуждение. Почему? Это мы с вами легко найдем доводы против. Но ему нужно было много фактов. Затем, третье. Вот, значит, он так рассуждал что перед бегством э, из эдема еще э, э, вот э, каин э, имел жену кто она это жена а с какого племени она взята э, наверное взята из э, п -п -п другого рода затем кто должен был убивать э, каина и почему должен быть знак на нём особо в этом отношении. Затем вспомните ещё, как еще он не просто переселился в страну Нод, но там построил город. Но город строить для одного человека смысла не имеет. Ну, таковы, так сказать, доводы были. Мы легко найдем ä, по, по, по, по, противовесы, по, по, против потому что и орудия труда земледельческого тогда были простыми. Соку сделать можно было очень просто. Любой палкой можно было это все. Даже не надо было соку вспахивать. Мы можем сказать, что город это был просто огороженное место. А вовсе не нужно для этого опасаться других людей. Что касается э, жены, э, то мы знаем то благословение Божие, раститесь и на, э, множитесь, а это благословение было чрезвычайным даром. И этот чрезвычайный дар в это время нес э, за собой и чрезвычайные условия. Да, сейчас, конечно нельзя жениться брату на сестре. От этого произойдут всякого рода тяжелые последствия. Но это совсем не то в, в, во времена Адама. Вспомните, что названный третьим Сиф, который был назван как вместо Алина, правда? Убитого. Видите, он родился на 230 году жизни Адама. А ведь при чрезвычайных условиях э, размнож... размножения, я думаю, что в те времена Ева приносила э, по детей каждый год. Правда? И дети детей тоже. А если мы с вами понаблюдаем за демографическим взрывом сейчас во всём мире, то очень легко мы можем понять, что по сейчас... Чуть и не повторяются те же самые условия, когда быстрое размножение человеческого рода происходит. Поэтому возражений против этого есть очень много. Против этой теории преадомизма. Но есть еще одни добавления. Уже те, кто преадомизмом увлекались те добавляли еще одно. То, что в Библии говорится только о белой расе. Но действительно, в основном там упоминаются кроме магога, который и монгольской расы, в основном то индоевропейские индо племена. И не говорится на самом деле, хотя мы не очень хорошо понимаем что говорят, ну и понятно почему индоевропейские времена племена и семитские главным образом потому что действительно быто писателю надо было проследить историю своего народа и всех народов с кем они сталкивались но уже и там появлялись лосьнегритянское время время простите В 10 главе э, книги «Бытия» упоминается хус, э, который был э, родоначальником всех эфиоплин. Эфиоплины – это негроидные расы. Поэтому, конечно, вот этот довод э, по не по не годится. Теперь, что касается происхождения э, по, по, по разных рас, э, то мы о них, конечно, ничего не знаем. Но мы с вами знаем то, что в конце XIX века, особенно когда стали появляться теории арийские, когда надо было обосновать разницу между расами, то начинали по лицевому углу, там еще по каким-то признакам, по скулам различать и много таких вот как бы научных приводили доводов, чем различаются расы и что они никак генетически изменяться не могут одна в другую но вы знаете, что э, здесь э, это уже было э, такое увлечение скорее борьбой с христианством когда появилась еще одна эта теория Это называемый полигенизм, когда сразу предположили, что человеческого рода не один потомок, а несколько. И в этом случае как раз они обосновывали, почему там, скажем, появляются расы. Расы появились потому, что они потомки разных людей. Ну, впервые, кстати, эту теорию не в XIX веке выдвинули, а французские материалисты. И уже во всяком случае мы знаем, что э, ею увлекались там, Вольтер, Дидро, э, вот, Гильвеция, вот, э, из э, таких. Ну и все они тоже сцелались на палеонтологию. На остатки и э, до последнего времени э, находили там э, родственников для человека, пара человека и так далее. Но во всяком случае множественности. Вот я не знаю последнее вот это вот что собой представляет вот это научное, что о том, что хромосома Х является единственной в человеческом роде. Вот это английские исследования. последнего, последнего там десятилетия, когда действительно они предположили, что это было единственный по представите единственный у нас мужской родоначальник всего человеческого рода он как раз обладал аксиомы этой хромосомы x она у всех у нас сейчас продолжается ой простите меня пожалуйста да вы извините меня ...были различные мнения в отношении того, насколько действительно Богу и Бог тот способ жизни брачной, как у нас есть. Не является ли это следствием грехопадения? Но ведь дело в том, что заповедь «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю» была дана еще в райском состоянии. Поэтому здесь и возникали вопросы, в чем дело. Было ли это благословение дано уже в предвидении грехопадения, или же э, было дано сразу. Ну, на это, естественно, мы имеется несколько ответов. Ну, один из ответов, скажем так, я сошлась на Григория Низского, состоит в том, что это благословение было действительно с самого начала. И если бы даже не было греха падения, все равно человеческий род размножался бы только каким-нибудь другим способом не таким, как мы знаем. Но на это возражений было очень много, потому что как раз рождение как говорил Августин Блаженный, что дети — это есть честь брака, а не наказание. Кроме того, то, что вы знаете, что брак сравнивается с с жизнью церкви во Христе, это тоже важный факт, который делает брак очень высоким. И поэтому этот ответ Григория Низского, пожалуй, так и остался в одиночестве. Но вы знаете также о том, что были древние ельтики, пожалуй из первых еретиков можно назвать энкротитов э, таких гностиков э, которые просто предполагали что само грехопадение как раз и есть э, вот, э, брачная жизнь но это тоже вызвало очень большую реакцию э, по христианской среде э, потому что это действительно противоречило э, всем по представлениям о браке как ветхозаветным так и ново и поэтому противоречило откровению но раз раз так то но ну, здесь я могу несколько ссылок сделать просто значит если говорить о григории низком то вы смотрите семнадцатую главу его работы об устроении человека, вот его мнение. Затем, ну, что касается Энкротитов и их мнений, э, то я не могу найти подходящих ссылок вам, э, это уже вы мне поверьте, э, но, э, э, ну, может быть, у митрополита Макария есть еще ссылка, э, но дело в том, что в литературе художественной это столь распространено, что это мнение просто надо знать как то, что это мнение чуждое христианство и взято из гностиков. Затем, что касается вот то, что до детей относятся к чести брака, а не к наказанию за грех, это блаженный Августин о Граде Божьем, 14-я книга, 21-я и 23-я глава. Вот вот, э, э, э, теперь то что при действии э, благодати божией даже в патче состоянии человека брачный союз становится образом союза христа и церкви это вы смотрите послание к эфессии пятая глава 28 восемьой стих Ну, а то, что человек возвышается, что человек становится храмом Духа Святаго, вы возьмите первую к Коринфянам 6 глава 19 стих. То есть вы можете много найти мест, где действительно в браке верою одного спасается вся семья поэтому действительно значение вот этого этого брака весьма велико но во всяком случае повторяю что конечно христианское учение состоит в том что конечно заповедь плодитесь и размножайтесь была дана до греха грехопадения и и ничего не меняет в этом э, то, что брачная жизнь началась после грехопадения. Если бы грехопадения не было, то брачная жизнь все равно была бы. И что в ней нет ничего э, такого э, отрицательного. Э, но в связи с этим возникает и несколько вопросов. Именно в связи с этим потому что да, конечно, мы знаем каким образом и наука уже знает как происходит умножение телесное каким образом соединяются клетки, как развивается плод, как появляется человеческое тело но ведь человек двусоставен поэтому здесь остаётся одно место очень существенное а что каким же образом всё-таки душа человеческая развивается каким образом происходит рождение душ трудность здесь мгновенно выясняется тем более что в откровении по этому поводу ничего не сказано А есть ли в отношении животных сказано, что земля изведи, чтобы был приказ земле извести душу живую, и что как раз много где говорится о том, что душа животного в крови, что в какой-то степени с кровью связана душа животного, то о человеке это не сказано ничего. Поэтому здесь и как раз и появляются уже мнения, а не э, д -д догматы по этому поводу. А вот с мнениями мне надо вас познакомить. Значит, самое первое мнение о о происхождении душ – это предсуществование душ. Значит, ну, что касается, это мнение в христианстве не новое, оно было высказано и древними. Вы знаете, что оно было у Пифагора, у Платона, у Филона Александрийского, и основывалось оно, правда, по-разному у разных. Ну, конечно, мнение древних было в какой-то степени связано с тем, что э было переселение душ. Вот это мнение так было, в какой-то степени очень не распространённое в индоевропейской такой среде, но тем не менее оно существовало, и с ним было связано как раз такое предсуществование душ. Но это в языческих системах философских. Что касается Филона Александрийского, то несмотря на его платонические взгляды, Тем не менее, у него было и иудейское представление, и, следовательно, он мог только представить себе акт творения с самого начала, когда творение души было самое, с самого начала, а уже потом судьба душ была разная. В частности, и воплощение душ но наиболее на христианской, в христианской среде впервые это мнение стал поддерживать ориген и в своей работе о началах как раз вы можете встретить это представление о том что души были сотворены сразу же Они, и было представление о том, что было, что творение было прекращено в шестой день, и, следовательно, все души уже были сотворены до шестого дня. Раз это так, то тогда... Дальше, а каким же образом они попадают в тела? Ну, у Оригена было представление о том, что они согрешили где-то в надмирной области. И вот в зависимости от того, как они согрешили, они попадали в тела. Это могут быть тела ангельские, Человеческие, там, животные, э, или же демонические, э, в зависимости от того, э, что по, по, как, каков был грех. Ну, что, да, чем, да, почему эта теория была выдвинута оригеном? Ну, да просто э, она хорошо объясняет э, внешнее э, положение человека то что человек может родиться в той или другой средее вот, то есть он может быть в богатым в богатой семье или в бедной быть уродом или красивым он может иметь различные дарования или их не иметь это вот, так сказать эта теория конечно объясняла вот этот момент Но с чем она сразу, ну простите, я еще с чем сталкивалась, я чуть-чуть позже скажу, но я могу сказать, что именно эта сторона была привлекательна для многих в те времена. И поэтому ее поддерживали э, Перий Александрийский, Святой Помфил, Святой Мефодий, Синезий, дедим Александрийский, Иоанн Александрийский и многие другие. И вы знаете то, что эта теория потом была опять как бы на света вызвана в протестантском богословии и вызвана она была Кантом и Шеллингом. Вот это уже поэтому С этой теорией и сейчас приходится иметь дело, вот о э, таком э, начале. Но э, с, ч, противоречит это, естественно, э, по, как же по, в таком случае по, объяснить по, по, грехопадение всех. Если действительно душа э, у каждого человека была сотворена э, с самого начала то каким образом, вот это уже фантастическая теория о том, что все души всех людей согрешали, так же как души демонов. Это слишком много. Затем, конечно, это совсем не объясняет, почему нравственные качества родителей передаются по наследству почему такая похожесть существует если эти души отдельно сотворены но ну, и затем конечно ну, и в этой теории есть и внутренние противоречия а внутреннее противоречие следу Ну, человек, допустим, согреш... душа человека согрешила в надмирной области и в качестве наказания получила душу, тело, тело человеческое. но ну, а демоны, почему они не получили никаких тел? А они пани гораздо глубже, чем люди. И чем в этом случае отличаются люди? судьбы демонов от судеб людей. Это, безусловно, такое предположение никак не объясняло. И вы прекрасно знаете, что на Пятом Вселенском Соборе как раз этот вопрос решался. Тогда указывали еще на одно обстоятельство, на боговоплощение а ведь господь наш иисус христос был безгререшен но тем не менее получил скую человеческую, человеческую плоть Значит, тем самым плоть была не просто обожестволена но и как это можно было бы согласить с этим с теорией гре надмирного греха падения никак это не связывалось и поэтому там э, э, говорилось вот в первом нахематизме противорегена кто говорит или думает что души человеческие предсуществовали что они были прежде умами и святыми силами наслаждались полнотой божественного созерцания а затем обратились к худшему и через это охладили в любви к богу от чего и называются душами и в наказании посланых в тела тот да будет анархияия Ну и несколько дальше там же разъяснялось православное учение о существовании. Но вот, обратите внимание на формулировку. Она не совсем точная и давала затем в православии тоже в разногласии мнений. Церковь, наученная божественными писаниями, утверждает, что душа творится вместе с телом, а не так, что одно прежде, а другое после, как казалось, сумасбродству Оригена. Вот здесь вопрос сразу же возникает о творении. И давайте разберём вот это второе мнение, которое есть, а именно то, что... «Мнение о творении душ». Но ну, мы знаем даже начало этой теории, потому что первым высказал это мнение Ириней Леонский. Вы возьмите его книгу «Против ересей», это вторая книга, вторая глава, 33 параграф. Там как раз это высказывание, высказывание имеется. Затем многие авторитеты, действительно православные, поддерживали это мнение о творении. Ну, я назову Иоанна Златоуста, Кирилла Александрийского, Блаженного Феодорита, Лактанция и Иеронима, Илария Пиктовийского и многие других, многих других. Э -э почему оно... Так поддерживалось это мнение. Это мнение поддерживалось по причинам, пожалуй, что двум. Первая причина, которую мне не хотелось бы сейчас подробно разъяснять, дело-то в том, что мы знаем с вами о том, что Бог сотворил мир в 6 дней, а в седьмой день почет. Правда. Но, тем не менее, то, что почил Бог в седьмой день, не означает прекращение деятельности Божьей. И поэтому... Но мы знаем, что творение действительно было прекращено в шестой день. Правда. Вспомните, что и благословил Бог седьмой день а благословил означает не поведя бы божье слово а божье слово означает творение поэтому э, э, прекращение творения в шестой день э, надо понимать и понималось иногда весьма условно то есть говорилось о том что ну, прекращено творение душ ну, то до духовного мира вещественного мира но твор творение, вот, творение в некотором смысле могло продолжаться как господь говорил что бася да отец мой делает досенне и я делаю поэтому это делание не только как делание промыслительное об этом мире, в, в этом мире, но и некоторое относительное э, по, по, по участие в, в творении. Но об этом я чуть-чуть позже скажу. А сейчас все-таки э, по, по поводу того э, мнения, почему же все-таки э, наши э, святые поддерживали мнение о творении. Вот в Пятом Вселенском Соборе было осуждено мнение Оригена. Но, тем не менее, как вы видите, сама формулировка была такова, что речь идет о творении душ человека, и это мнение поддерживалось. Но прежде всего потому, что э, ну, высокое достоинство души человеческой. Э, а главным образом... Не только высокое достоинство души человеческой, но понятно, что душа человеческая проста. Она не может делиться. А раз это так, то невещественное, неделимое, то невозможно себе представить, каким образом может одна душа порождать другую душу. Вот этот вот вопрос рождения души от душ родителей был и остается очень трудным. Поэтому скорее и склонялись вот к этой мысли о творении. Но недостатки этого были тоже совершенно очевидны сразу. Потому что ну, объяснить это можно. Но тогда почему же э, Бог э, идет на поводу э, там, людей, э, когда особенно есть преступные связи, внебрачные дети, э, там многое другое, э, почему в таком случае Бог творит э, души э, и в этом случае, когда явно идет э, преступление? Здесь э, получался получалось что то такое вот не очень понятное но тем не менее, так что, тем не менее обоснование было одного для творения одно место есть вы его знаете из книги экклезиаст там говорится так и возвратится персть в землю я ужебе а дух возвратиться к Богу и же дадею. Значит, здесь вот это место трактовалось тоже как указание на творение. Что если из земли было взято тело, и тело возвращается в землю, то дух должен возвратиться к Богу, который дает эту душу но и ну есть другие места которые здесь не можно так трактовать ну типа вот вы возьмите псалом тридцать второй пятнадцать стих пророка исаи сорок два глава 5 -й стих затем то что Бог именуется Отцем духов в противоположность Отцам Плотским. Это евреям 12 глава 9 стих. То есть вот такие вот обоснования были на основании Священного Писания. Но эти места Священного Писания можно по-разному толковать. В частности, и скорее, можно толковать то, что Бог есть как раз Творец всего и Промыслитель всего. И как раз Он является виновником бы бытия каждого из нас. И в этом случае э, можно было бы толковать так, что э, Он э, творит и тело, и душу. Но, э, в эти, в, в, если поговорить об этих всех местах, э, то, скорее всего, Вот, э, можно толковать именно то что как раз он является э, общим таким творцом всего существующего а непосредственно э, не указывается на творение тем не менее в западной церкви как раз это место и все и берется за основу то есть там считается что души творятся богом одновременно с, то есть родители творятще а бог творит душу ну, и вы хорошо знаете как это тоже отражается с одной стороны в литературе вспомнить Лермонтова того, что по, -по, -по небу, по луночи ангел летел, э как он душу молодую э -по -по нёс в объятия мира и слёз э -по -по -по для мира, -по -по -по так что... Так что это вот литературно нам близко. Литературно вы можете встретить это в Металлинке описание о том, как души эти готовятся для своих земных дел здесь. То есть ну, в литературе как раз мы это встречаем часто. А вот в богословии западном дело еще обстоит серьезнее. Дело в том, что догма 1854 года о непорочном зачатии Божьей Матери как раз основывается на вот этом творении души Божьей Матери Бога. И приготовление ее для приготовления тела ну как бы в честь заслуг Бога ее сына как раз изъятие ее из первородного греха. Поэтому с, пожалуй с этого момента это вот догматическое мнение в западной церкви приобрело суть догмата. Вот. Что касается православия, то в православном понимании утвердилось скорее третье, а именно мнение о рождении душ и тел от душ и тел родителей. Вот давайте мы попробуем разобрать трудности этого. Что, ну, понятно что это... Ну, сначала, кто первый это высказал? это Почему это все-таки не догмат, а догматическое мнение? Мы ведь догматическим мнением называем то, что является ну, как бы почти правдоподобно Но в процентах чуть ли не в 90%, чтобы была правдой, но все-таки это мнение людей, а не высказано откровением. Первым это мнение высказал Тертулиан. Тертулиан исходил из того представления, что душа человека телесна и повторяет тело человека. Но телесность души он понимал в духовном смысле. Он не был, его еретиком назвать в этом плане нельзя. Просто у него было своеобразное понимание телесности. А именно то, что имеет некоторую форму. А форма должна быть Такая же, как форма человека, как бы двойник этого человека, почему и все человеческие функции контролируются душой человека. Таково представление, но душа человека у него духовна, а совсем не телесна. Несмотря на то, что формулировка у него именно даже в самой формулировке участвует вот это слово «телесность». Но для этого надо было бы подробнее разбирать учение Тертулиана, который даже телесностью Бога снабжал. То есть слово «телесность» это у него было, имело бы значение то что отделяет одно от другого то, что поэтому там это другой смысл имеет чем тело наше не то что мы называем телом но тем не менее постольку поскольку душа изменяется она развивается тоже у человека следовательно она Она имеет некоторые формы временные, и можно думать о том, что она имеет и некоторые пространственные формы, потому что понятно, что душа человека никак не вездесуща, и более того, она в какой-то степени привязана к данному телу вне тела, как будто бы её нет, а может быть есть только её силами какими-то. Поэтому он и высказал вот это впервые, вот это мнение о рождении. Теперь, что при этом он понимал? Как он это понимал? Он понимал так, что раз душа повторяет форму тела человека, то, следовательно, у души есть и э, семя духовное, и это духовное семя и даёт э, возможность для рождения души э, человека. Э, ну вот, э, э, э, теперь, ну, что касается этого мнения, то э, интересно, что по э, свидетельству блаженного Иеронима это мнение было очень распространено и на Западе, и на Востоке. Э, в частности, в других формах, правда, не в таких формах, как э, это представлено у... У Цертулиана это было мнение высказано у Григория Богослова, Григория Низского, Афанасия Великого, Макария Великого. Далее. Всегда подчеркивалось, что это мнение более согласуется и со священным писанием, и с просто с человеческим опытом. Теперь чем, почему так, на как это обосновывалось. Прежде всего, обращали внимание на благословение Божие, раститесь и размножайтесь. Вот это благословение, это в книге Бытия, 1 глава, 28 стих, в точности повторяет в э, ту же формулу, которая была дана и для животных. Это, по сравнению с первой главой, 22 стих. Затем, э, такое место указывалось, э, когда э, по, по, о рождении сифа Это би бытия, пятая глава, третий стих. «И роди сына по виду своему». По образу своему. Но раз э, речь идет о рождении по образу своему э, и э, по, по виду своему, э, то, следовательно, речь идет о полном рождении. То есть э, рож рождении не только телом, но и душою. Э, затем Спаситель говорит, Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 6 стих. Рождённое от плоти, плоть есть, а рождённое от Духа, Дух есть. Здесь плоть, саркс, понимается весь человек. Но в этом месте как раз и говорится ещё о духовном рождении, от Духа Святого. То есть, что хотя человек рождается от плоти, как плотский человек, то есть без духовной жизни, а вот духовную жизнь дает человеку Дух Святый. Вот здесь это место таким образом всегда понималось. Теперь... В Деяниях, 17 глава, 26 стих, сотворил есть от единой крови весь род человеч. Значит, если родил от единой крови весь род человеч, то значит речь может идти то и о душе, и о теле, о полном составе человека. Значит, какие, ну, прежде всего, какие есть возражения против рождения? Ну, первое возражение такое, э, то, что бывают случаи поразительного несходства родителей с детьми. Ну, это, оно бывает, действительно не только в духовном, но и в телесном отношении, но, правда, не далее известных пределов. Потому что все-таки это хоть и не несходство имеется, но тем не менее в пределах того, что мы бы сказали, что род человеч единый. Нельзя там, сказать, что дети столь поразительно несходны, что они перестают быть человеками. Это не так. Теперь Второе возражение. Каким образом переходит первородный грех к детям? У родителей, которые очищены от греха, вот духом святым, вот, ведут праведный образ жизни, и тем не менее у них рождается в дитя с греховными наклонностями каким образом передается вот этот первородный грех почему крещение родителей все-таки должно повторять и крем для детей в крещении детей но здесь это возражение Снимается тем, что есть небольшая путаница между грехом и между греховным состоянием. Дело в том, что грех как таковой, он не только есть факт некоторого поведения, некоторого излома нравственного. Э, э, грех имеет еще целый ряд последствий. Можно покаяться в грехе, и грех этот будет снят. Восстановлена природа человека в этом роде. Но последствия этого греха, которые все-таки дают о себе знать и в душе, и в теле человека, и эти последствия делают более уязвимым по человеку. И, конечно, поэтому рождается человек тоже с греховными наклонностями, хотя он может не иметь и личного греха. Тем не менее, греховные наклонности у него могут быть. Но эти грех... но греховные наклонности – это есть осложнение для жизни человека, а как грех они человеку не вменяют. Другое дело если ли эти греховные наклонности еще таковы, что они не, нет присоединения человека к богу, почему все-таки необходимо крещение человека, даже такого назовем безгрешного, но с, с греховным состоянием, потому что греховное состояние удаляет человека от бога. А удаление человека от Бога э, по, по, по, по, по, по, вы, дает гнев Божий. Человек дает, под гневом Божьим находится все, что находится в удалении. Затем, с этим связано еще одно возражение, что каким образом что вот личные грехи, Человека, те, которые он совершает в этой жизни, ведь тоже должны передаваться по наследству. Но ведь при крещении мы вовсе эти личные грехи не, не вменяем в грех данному человеку. Но здесь, конечно, мы с вами знаем, что личные грехи человека действительно создают ещё дополнительные трудности для э, рождённого. Да, конечно, как личный грех они не вменяются по плоду ребёнку, но тем не менее ребёнок может нести на себе вот то греховное состояние, из-за которого родители род личных грехов по родителей но вы знаете каковы бывают дети у пьяниц у различного рода психически больных у многих людей которые действительно эти наследование получается еще более отяжеленно что первородный грех надо понимать не только тот грех адамов который отделил человека от бога но и еще дополнительные греховные э, уклонения э, греховные навыки которые всем родом человеческим приобретаются теперь у Самое серьезное возражение – это каким образом рождение э, по, связано с простотой души. Простота души означает ее неделимость. А раз душа неделима, то тогда каким же образом может быть рождение от неделимых душ э, по, по ребенка? Сразу же у родителей две души. Обе души неделимы. Каким образом у ребёнка появляются свойства душ родителей? Не противоречит ли это действительно простоте души? На это я сейчас скажу, какие здесь трудности. Но ну, самое простое здесь пытались объяснять самым разным образом. Ну, например, то, что душа ребенка э, получается так, э, как будто бы как от огня другой огонь. Мы берем свечу, зажигаем другую свечу, от этого свеча наша не нисколько не потухает. Это один одно объяснение, что как огонь передаётся дальше, не теряя себя, так передаётся и душа. Затем ну, объяснялось ещё таким образом, что когда было первое творение, именно дыхание божье вот это дыхание божье в ту персть, которая была создана впервые Адам, так это дыхание божье продолжается на весь человеческий род. Идет от поколения к поколению. И оно, не прекращаясь, дает души э, людей. Э, трудность состоит здесь в следующем. Все равно это объяснение кажется очень даже правдоподобным. Мы, как правило, мы и встречаем почти эти два объяснения везде, чтобы это было понятно для нас. Но трудность остаётся в том, что ведь каждый человек — личность. Можно легко себе представить, если бы это была сила какая-то. Одно дыхание, которое не является личностью. Или личность была бы одна, личность Адама, а все остальное было бы каким-нибудь повторением. Но это не так. Каждый человек является свободно разумной личностью. Спрашивается, каким же образом получается личность. И в таком случае, действительно, с нашей богословской точки зрения, мы становимся в тупик. И поэтому создаются разного рода теории, с которыми вы, вероятно, знакомы. Это либо кто-то склоняется к теории творения, кто-то из богословов создает некоторую третью, как бы, точа, то есть смешанную теорию. Смешанную теорию из творения и И и, и и рождение. Я скажу, как это получается, теория. Получается так, что да, рождается ребенок полностью и душа, и тело от души и тела родителей. Но их творение восполняется Творением Божьим. Вот такое как бы соединение э, богословий получается. Э, что, ну, потому что как-то надо объяснить, почему получается Личность. А мы не умеем это объяснить. Это остается для нас тайной. А уж очень хочется некоторую теорию здесь навести. Но, к сожалению, тайна остаётся здесь тайной. И никак здесь э, с этой тайной мы справиться не можем. Сейчас я попробую ответить на вопрос, о потом, можно ли уподобить рождение грешного человека, э, э, «Первородным грехом ребенка от крещенных родителей с рождением необрезанного от обрезанных». Вы знаете, я не знаю, потому что обрезание, конечно, было прообразом, э, прообразом крещения. И поэтому здесь сравнение вполне такое вот удобное даже. Но, тем не менее, насколько оно верно, сказать трудно. Может быть, так, а может быть и не так. Какое из следствий грехопадения уничтожается в крещении? Только одно. А именно гнев Божий от удаления человека от Бога. Вот это вот именно оно. И об этом мы можем сказать точно. Но мы можем сказать, что это может быть и не так. Потому что э, э, мы, нам бы очень хотелось, чтобы вместе с, с присоединением к телу Господа нашего Иисуса Христа в человеке, Достанавливалась бы э, в каком-то смысле первозданная природа. Э, ну, она, созда... первозданная, к сожалению, может быть, достанавливается, а может быть и нет. Этого мы не знаем. Э, почему мы не знаем? Потому что мы, во-первых, знаем опыт того, когда после крещения как будто бы человека ничего не меняют. Как греховные наклонности были, так греховные наклонности и остались. Да, они по грехи прощены, крещение. А греховные наклонности почему-то остались. С другой стороны, мы знаем поразительные случаи, когда человек полностью меняется. Когда действительно он был болен, стал здоровым когда действительно то, что было у, человека, у родителей и явно, так сказать, при рождении давало отягощенную наследственность, все это полностью пропадает. И действительно, я на своем опыте знаю просто много случаев, когда действительно поразительных в этом отношении, когда по всем медицинским показаниям, Должны, должны были бы быть дети либо шизофрениками, либо там какими-нибудь слаборазвитыми, либо еще, еще чего-нибудь. У родителей таких, которые ну, по, по, по медицинским показаниям не имеют права иметь детей, а все дети очень хорошие. Тут это настолько все является действительно тайной что сказать однозначно, что вот в первородной игре смывается там и полностью восстанавливается э, природа человека при этом, э, и э, человек не может грешить или не может, это очень трудно сделать. На самом деле здесь мы с вами приходим к некоторой тайне, при которой мы можем только восхищаться э, удивительным э, промыслом Божиим который действует вроде роде человеческом каким-то поразительным образом. Как церковь относится? Первое. К зачатию в пробирке. Полагаю, что отрицательно. Но я не знаю ни одного соборного решения. Я говорю свое мнение. Потому что, когда это мы говорим о том, как церковь относится, надо, чтобы было соборное решение, а вовсе не мнение отдельных людей. Второе. К проблеме клонирования. Опять, я могу только свое мнение сказать. Мое мнение состоит в том, что никакого клонирования в отношении людей быть не может. Это ну, это лично мое мнение, что все опыты в этом отношении, о которых сейчас пресса и все шумит, э, будут неудачными. это Но ну, таково мое мнение. А опять же говорить о церкви не могу. Теперь, откуда в этих случаях берется душа? Ну вот я э, э, э, э, э, э, тоже не могу сказать, потому что... Э, предположив э, на минутку, что клонирование действительно возможно, то я думаю, что здесь возможны несколько вариантов для э, души. Первый вариант состоит в том, что те э, и другие вещи, демонические силы по попущению Божия в последние дни э, обретут э, здесь свое пристанище второе это э, мнение то что э, по, по, по, может быть Бог каким-нибудь образом э, по, по, даст и э, по, душу для тех экспериментов которые здесь возможны но с те, с каким результатом для человеческого рода Об этом можно только думать ну, в виде отрицательных терминов. Простите, что столь резко говорю, но на самом деле я не знаю. Я говорю только своё мнение, а вовсе не мнение церковное. Под церковным мнением я всегда понимаю только одно – когда это принято святыми отцами, К, на, на соборное решение. Тогда я этому мнению подчиняюсь. Да? Да, но об этом мы будем с вами говорить что на самом деле ведь рождение Господа нашего Иисуса Христа было чудесным. Дух святый находит начало, и сила внешняя соедится. Это предполагает некоторое новое творение. Вот, кстати, тоже из того, что творение не прекращается. Потому что действительно не было Бога-человека до Господа нашего Иисуса Христа. А взято было тело и душа от Божьей Матери. Но, заметьте, личность была, при личности есть Божия. Господь был Сын Божий. Взял тело и душу вот, от Божьей Матери. Здесь совершенно особый случай, о котором мы будем с вами говорить, тогда, когда будем говорить о Боговоплощении. То есть, что-то, что вам надо? Может, и но вы понимаете, что Да. нет Дело в том, что новый Адам здесь понимается в другом смысле. Во-первых, как был сотворён Адам из персти земной и дыхания Божьего, так новый Адам – это Сын Божий, новое творение, Сын Божий берёт тело и душу человеческую в свою препостась. А главное это сравнение апостола Павла, связано друг с другим, а именно, как вода Ветхом все согрешит, так в новом Адаме все рождаются. Потому что, но для рождения нового в этом о новом Адаме, надо присоединение к новому Адаму рождение от нового Адама через воду и дух, Водой и духом. Что? Получаем церковь, новый Адам даёт Церковь, церкви. спасённое человечество. Но простите, я вам говорю, на этот вопрос я вам буду подробно говорить потом. А сейчас Одно замечание тоже необходимо сделать о времени э, происхождения души. Э, дело в том, что э, есть... Э, э, ну, об этом шли споры. Э, в западном богословии э, Считается, что на сороковой день творится душа и повселяется э, в тело человека. Вот за, замечу эту вещь, поэтому как бы в западном богословии есть вот эта вот разница. А, теперь, чем она мотивирована? это, это, это неправильным пониманием одного места из книги «Исход». Возвлите 21 глава, 22-24 стих. Там речь идёт вот о чём. О вреде роженицы, которая может быть во время побоев. Что вот после сорокового дня Там одни, значит, наказания, потому что вред для роженицы необыкновенно большой, а если вред для, до 40-го дня, то вред меньший. И в связи с этим законодательством там вот это вот место поднималось еще и те, это было в западном богословии, которое действительно юридическое по своему статусу, они вот этот юридический момент вреда роженицы перенесли на время на творение души человеческой. К сожалению, это повторено Петром Могилой. почему? приходится об этом говорить сейчас. Потому что все-таки это противоречит всему учению православной церкви. Во все времена святые отцы учили, что тело и душа человека рождаются и творятся одновременно. То есть независимо даже от теории там, творения или же рождения, но, тем не менее, творятся одновременно. А вот это и в западной богословии так. И только в какие-то последние времена стали там вот такие странные уклонения, вот это мнение возобладало о сороковом дне, но в связи там с очень сложной теорией просто двойного такого рождения. Ну, теперь давайте дальше посмотрим. Значит, все-таки на этом мы не можем удовлетвориться в нашей антропологии, а значение тела в составе человеческой природы. Значит, здесь э, стоит обращать внимание на то, что в книге «Бытия» говорится об особом творении э, тела из персти земной. Э, ну, точно так же, как и э, по, по, было, при, по, по, ну, было правда, чуть-чуть по-разному. Бог сам творит из перстя земной, а для животных есть как бы приказ Земле. «Доизведет «Да Земля душу живую». Вот здесь, поэтому здесь можно увидеть и то, что есть разница между тем, каково должно быть значение тела в человеке от и, те, и у животных. Но, кстати сказать, На этом и здесь много споров было в отношении того, а где происходит граница между телом и между душой человека. Вот, так сказать, какие ну, тело ведь имеет свои химические, по законам химии, законы, правда ли? Вы знаете, что у мертвецов уже когда растут ногти, растут волосы. Правда? Поэтому какие же функции относятся к душе человека, а какие относятся чисто к телу? Это трудный вопрос такого развлечения, но о котором я могу только сейчас ну, сказать, что есть только вот здесь такая трудность. Теперь, мы знаем о том, что то, что было создано как из перстей, не могло существовать как живое тело. А была вдунута в душа Богом, и после этого человек стал душою живой. И в этом месте здесь опять в последнее время есть разного рода споры, как вы знаете. Споры относительно происхождения человека от обезьяны или от кого-то еще не могли я, Бог взять... И с чего взял, взята персть вот друзья, вот этот. Взята ли она от животного, или взята ли она от по, по, по, из земли? могли если ради животного, то с, с душой не животного, или без души животного. То есть эти споры много таких споров, но тем не менее Общее мнение, которое все-таки было у святых отцов, именно то, что без души это была неодушевленной. Не могла быть. Даже если она была взята из какого-нибудь животного. Это значение не имело. Откуда взята она? из глины или, или там э, из э, животного это значение не имеет а тем не менее это э, э, э. теперь в какой степени тело просто орудие для деятельности души дом для обитания души или же необходимая часть человека Но опять общее мнение, конечно, состоит в том, что о Боговоплощении, тем более, это подтверждает, что душа, то есть тело человеческое, как раз таково, что оно имеет очень большое значение. Вы знаете что? Я, пожалуй, сейчас кончу, а потом я с этого начну. Сейчас мне надо было бы много дать цитат и развернутое что-то, с этого лучше я начну в следующий раз. Давайте кончим. В прошлый раз мы как раз закончили темы, очень важные для нас, по сути дела не закончили, а только я начал ее и прервался, это значение тела в составе человеческой природы. Но вопрос, безусловно, очень трудный, потому что действительно по разным представлениям с древних времен тело является как бы темницей духа, является э, чем-то нежелательным, как будто бы мы пленены этим самым телом, а в основе лежит душа, богоподобная душа. Э, но это есть и наше самоощущение к тому же, потому что э, действительно чем больше мы там живем в этом мире, тем тело становится для нас все более как бы неприятным, потому что оно болезнями одолевается, оно не может сделать того, что нам хотелось бы сделать, поэтому, конечно, отрицательное отношение к телу понятно, но в то же время священное писание говорит о том, что человек полноценен только в том случае, если он в своей личности состоит из тела и души. То есть, если его природа двойная, материальная и духовная. Но эта полноценность вызвана как тем пограничным состоянием человека, которое было дано ему как назначение его в этом мире, а именно соединяющим духовный мир и телесный, вещественный мир, так и просто тем, что мы с вами, ну, если бы мы были как ангелы, мы могли бы вами без тела что-то делать. На самом деле без тела мы не можем ничего. Тело – это наш инструмент, с помощью которого мы что-то можем делать. Более того, если расстраивается наше тело, то тем самым и наша душа расстраивается, потому что она становится в очень неприятное отношение к соскоржающей действительности, в этом случае появляется и душевная боль, и душевное потемнение, и все что угодно. Поэтому, конечно, мы должны прилага понять, действительно, а что же все-таки нам дано, почему, собственно говоря, тело является таким важным. Но вспомним, что действительно, как первый первое творение, творение Божье человека, было то, что Господь, Бог взял персть от земли и затем вдунул в нее дыхание жизни. И стал человек душой живой. Но как со -то, вот только после этого. Потому что тело как таковое без души ничего не может. Оно бессильно, даже более того, оно просто было бы мертво, если бы не было души. Так это мы чаще всего и наблюдаем. Но что по этому поводу мы с вами знаем из Священного Писания? Прежде всего, оно спутник и сотрудник души, и может даже противиться душе. Это, смотрите, Галатам, 5 глава, 17 стих. Может препятствовать высшим стремлениям. Это вторая Коринфянам, 4 глава, 17 стих. Но без него душа не может сделать ничего ни доброго, ни злого. Это вторая Коринфянам, 5 глава, 10 стих. От духа зависит сделаться рабом телу. Римлянам, 13 глава, 14 стих. Галатам, 3 глава, 3 стих. 5 глава, 13 стих. Эфесеям, 2 глава, 3 стих. Или тело может быть сделано послушным рабом и сотрудником. Это 1 Коринфянам 9 глава 27 стих, Галатам 5 глава 24 стих. Но тело может стать сосудом греховной нечистоты и скверны. Иуда 7-8 стихи. И может сделаться храмом Божиим. 1 Коринфянам, 3 глава, 16-17 стих. Может совместно участвовать в прославлении Бога. 1 Коринфянам, 6 глава, 20 стих. Затем мы знаем, что со смертью не прерывается связь души с телом. Все тела, подобно Христову, воскреснут в новом прославленном виде. но это вы возьмите Филипписием, 3 глава, 21 стих, и 1 Коринфянам, 15 глава, 20 44 стихи. Ну, и это, по, по, именно тело вместе с душой получит мздо воздаяния, засовершенное в жизни. Это 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Ну, такой список можно было бы продолжить до бесконечности. но ну, не до бесконечности, это уже так, слова мои. Но, во всяком случае, список можно было бы далеко продолжить. Из него, по крайней мере, следует, что в нормальном состоянии тело должно в человеческой природе находиться в гармоничном состоянии с душой. А вот после грехопадения встает естественный вопрос о взаимоотношении между телом и душой. Прежде всего, как вы знаете из литературы, вопрос этот ставится так, что каким образом тело подчинить душе. Потому что тело приобретает некоторую самостоятельность по отношению к душе. И становится препятствием для очень многих душевных отправлений. Но что означает эта самостоятельность тела Да, собственно говоря, мы можем себе представить, да я много раз примеров привожу, вот сломали мы ногу, и вот сломанная часть становится совершенно неуправляемой тогда мы, конечно, должны позаботиться о том, чтобы эта сломанная часть приросла к телу и выполняла бы свои функции. Но если она находится вне, этого, вне нашего тела, если она просто болтается, то она становится препятствием для всего, и для нашей ходьбы, и для выполнения многих наших функций из-за боли, которую мы испытываем. Поэтому грехопадение, разрушив вот эту гармонию между телом и душой, э, безусловно, ну и предоставила, полу получила, получила, по, по, трещи, трещину, дала э, трещину, вот между телом и душой. Именно как результат грехопадения.